Начало новой жизни Когда Святослав и остальные покинули грузовик, их никто и не подумал разоружать. Хотя, например, мужчина с карабином, которого звали Павел, держался настороженно. Святослав обратился к Семену. В кузове мой приятель, он погиб, вернее, заразился, и мне пришлось его убить. Помоги похоронить парня по-человечески, он заслужил это. Семен согласился и ушел. а буквально через 10 минут вернулся с двумя лопатами и парнем по имени Данила. Стаса похоронили недалеко от берега реки, в стороне от закопанных зомби. Семен сделал крест и табличку. На обрезке доски он написал маркером имя и дату. Павел тоже помогал копать могилу, но за это время почти не разговаривал, а, закончив с похоронами, вновь взял карабин и молча удалился. Остальные жители лагеря были более гостеприимны, особенно девушки, Алина и Женя довольно быстро смогли найти общий язык с Катей и Зоей. Особенно Зоя была рада тому, что мальчишка Володя притащил для нее гитару, когда узнали, что она учитель музыки. Гитара, конечно, была не настроена, но девушка с трепетами взяла в руки инструмент, провела пальцами по струнам и осторожно, с нежностью положила гитару на лавку. Кузов грузовика разгрузили, оружие вынули из ящиков, а ящики решили приспособить под укрепление ворот. Продукты отправили в корпус, особенно рады были большому количеству сигарет и средств личной гигиены. Святослав подошёл к Павлу, который так и не выпускал карабины из злоруг. Ему хотелось поговорить с ним и объяснить, что их опасаться не стоит, что ничего плохого они не сделают, ведь они сами чуть не стали жертвами, когда понадеялись на защиту военных. Святослав продолжил, предложил немного отойти и поговорить. Павел согласился. Они отошли за корпус. Святослав закурил, И в течение почти часа рассказывал о том, что с ними произошло, пока они доехали до лагеря. Павел слушал внимательно. Иногда задавал уточняющие вопросы и курил трубку. А когда Святослав закончил, Павел вытряхнул трубку и сказал. «Святослав, я просто по натуре такой человек. Мне нужно присмотреться к людям. Я и раньше не сильно людям доверял, а теперь даже и не знаю». Павел протянул руку. «Думаю, мы с тобой споемся». Святослав пожал протянутую руку. «Там среди пакетов есть коньяк, водка, виски. Так что, может, еще и сопьемся». Павел улыбнулся, и они вместе пошли к остальным. Олег, Данила и мальчишки таскали доски к забору. Семен пилил длинное бревно. Девушки были в корпусе, а Вероника, Наташа и Лиза мыли посуду водой из ведра. Получалось, что все занялись делами, пока Павел и Святослав чесали языками. Павел предложил перетащить ящики к воротам, и набить их песком, выставить возле ворот так, чтобы получалось заграждение сразу за воротами. Ворота ведь были сварены из полых труб, между которыми зомби, если захотят, протиснуться смогут. А значит, нужно сделать дополнительную защиту на всякий случай. Уже скоро будет начинать темнеть, и поэтому все трудились, готовили лагерь к тому, чтобы какое-то время жить тут в безопасности. Сколько точно людям придётся тут оставаться, никто толком не знал. Может, неделю. Может, месяц, а может и больше. Соответственно, нужно подумать о оборонительные сооружения, чтобы зомби, если они попрут, не могли легко проникнуть на территорию лагеря. Собравшись за ужином, все сидели и обсуждали, как обустраивать быт, что теперь делать. И только Павел сидел молча. К нему подошёл Святослав и спросил: "О чём думаешь?" "Да так. Пойдём Семёна поменяем, ему тоже покушать надо". Мужчины встали, зашли в корпус Взяли автомат и отправились к зданию бывшего клуба, где на чердаке сидел Семен. Поменяв мужчину и отправив его к столу, они разместились на чердаке и закурили. Святослав, отдыхая дым, сказал, «Мы тут проезжали через один городок брошенный. Так вот, я там смартфон нашел, и в нем знаешь, какое видео было?» Павел посмотрел внимательно на парня и ответил, «Знаю. Я, Олег, Алина и Сашка из этого городка». Зил год в нелегальном положении, пришлось скрывать, что мы выжили, просто потому, что не знали, что с нами было бы. Я вот что тебе сказать хочу. Если всё будет так, как же как было год назад, то уже завтра всё закончится. И очень может быть, что стена, которую мы сегодня начали, так и останется недостроенной, потому что она встанет нафиг не нужна. Я тебе сейчас объясню. Павел рассказал всё то, что с ними случилось год назад. А Святослав рассказал ему о том, что они видели в больнице про штабеля засохших трупов. Мужчины обсуждали, какие можно устроить препятствия, если зараженные будут штурмовать лагерь. Решили, что можно в ход пустить лишние кровати. Можно выкопать ров. Хотя, конечно, копать вручную будет тяжело и сложно. Можно даже развернуть грузовик так, чтобы перегородить дорогу. Время за разговором пролетело незаметно, и когда их пришел менять Олег, на улице было совсем темно. Утром когда все уже встали и позавтракали, люди решили заняться продолжением обустройства лагеря. А Олег попросил Павла отойти в сторону с ним. «Паш, я вот о чем подумал. Может прогуляться до нашей деревни? Посмотрим, что там осталось. Но главное другое». Павел посмотрел на парня, чуть пришурившись от солнца. «Я понял тебя. Олег, ты хочешь посмотреть, что стало с зомби? Превратились ли они в мумии? Я тоже думал об этом. Только если ты помнишь, Мы в деревне почти всех заражённых вроде перебили. Давай так. Мы сходим в деревню, где твой сервис был, и посмотрим, что там. Только не прямо сейчас, чуть позже. А сейчас мы с тобой станем водоносами. Надо заполнить все ёмкости водой и достроить наконец душевую. Думаю, часа за 3 управимся. Пока носили воду, настраивали летний душ, обустраивали дополнительные комнаты для новых жрецов, оснащая их кроватями, тумбами, шкафами и прочим необходимому. Прошло как раз-таки около 3 часов. Семён сидел на лавке, когда к нему прибежала Лиза. Дядя Семён, меня Данила прислал. Поднимайте всех, на дороге зомби идут. Семён вскочил с лавки. Он только сейчас осознал, что треск, который доносился из корпуса, это был звонок телефонного аппарата, а потом услышал короткую очередь из автомата. Данила дежурил, сидевший на жердаке клуба. Это он стрелял, больше никому. Поднимать-то никого не пришлось. Павел выбежал из корпуса с двумя автоматами. Один он бросил Семену. Святослав появился из-за душевой с молотком в руке и сразу взорванул в корпус за оружием. Павел и Семен тем временем уже бежали к воротам. Не было только Олега. Со стороны ворот послышался хлесткий звук выстрела. Кто-то стрелял из СВД. Подбежав к воротам, Семен оценил обстановку. По дороге, среди деревьев, к лагерю бежали зомби. целые стаи, которые шли на штурм их небольшого поселения. На скидку сказать, сколько их было, просто нереально. Роще назвать их толпой. Из небольшого окна на чердаке вновь раздалась очередь. Один заражённый упал на землю. Грохнул выстрел из винтовки. Это стрелял Олег, который лежал на железной площадке высокого столба, закреплёнными на нём прожекторами. Павел встал за ящиком из песка и начал поливать короткими очередями. Семён тоже нажал на спуск. Его кто-то дёрнул за куртку. Семён повернулся. Рядом стоял Володя. "Дед, чем помочь? Дащи патроны. Они в железном ящике в коридоре. Они уже в магазинах, ну, в рожках. Беги быстрее". Мальчишка убежал. Стрельба уже почти не стихала. Зомби нападали, падали на землю. Из-за деревьев, между которыми мелькали заражённые, пули выбивали мелкие щепки. Рядом с Семёном, будто из-под земли вырос Святослав. Из-за стрельбы Семён не слышал, как он подбежал. Павел отбросил пустой магазин и вставил новый. Зараженные мелькали между деревьев, бежали по дороге, спотыкаясь от убитых зомби. У Семена автомат шелкнул в холостую, кончились патроны. Мужчина хлопнул себя по заднему карману и чуть не закричал от злости. «Запасные магазины, он забыл!» Святослав глянул на него, схватил полный магазин с патронами, который лежал рядом с ним, и бросил к Семену. «Экономь! Зомби до хера отбиться бы!» Заражённые уже начали оббегать стоящий грузовик и пытались штурмовать ворота и забор. У Павла получалось снимать меткими выстрелами заражённых, которые лезли за забор. Им было плевать на колючую проволоку. Их не пугали потери. Заражённые рычали, кричали, выли, так что эти звуки иногда перекрывали грохот стрельбы, и это пугало. Их ярость и злоба на здоровых людей не знала границ. Наконец появились Володя и Сашка. Они притащили 10 полных магазинов. Вдруг из-за недостроенной стены из досок, которая сейчас серьёзно перекрывала обзор, выскочил заражённый. У него было перекошенное злое лицо, подбородок залит кровью. На нём не было футболки, и на правом плече хорошо видны следы от укусов. Заражённый был в пыли и засохшей крови. Как он перебрался через забор, никто и не заметил. Павел который был ближе всех к нему, увлечённый боем с зомби, которые приближались к забору и воротам, просто не видел заражённого. Семён развернул автомат в сторону зомби, но нажать на курок не успел. Заражённый упал, в его грудь вошли три пули. Семён обернулся и увидел, что возле постамента, на котором когда-то стоял Владимир Ильич Ленин, на земле лежали Катя и Алина. Они были вооружены автоматами и тоже стреляли. Им как раз хорошо был виден сектор возле стены. которых не видели мужчины. Только стреляли. Стрелки они были, ну, прямо скажем, хреновые. Патронов жгли не считая, а вот попадали редко. Раздался крик коллега. Их почти не осталось. Я не вижу, чтобы с дороги бежали ещё. Святослав перемахнул через ящики и рванул к забору. Так же сделал и Павел. Они короткими очередями достреливали оставшихся заражённых, которые пытались схватиться за забор, чтобы перелезть через него. Один вцепился в ворота. и получив несколько пуль в грудь и живот, так и остался висеть на них, не разжав пальцев даже после смерти. Семён оглянулся на мальчишек, которые так и остались стоять за ящиком. Володя держал в руках самодельный меч деда, а у Сашки в руках был карабин. Но мальчишка так и не выстрелил ни разу. Но это и хорошо. Стрельба стихла за воротами. Возле забора и на дороге лежали трупы заражённых. Их чёрная кровь смешивалось с дорожной пылью и пожелтевшими иголки с сосен и елей. Их было много. Эхо от недавних выстрелов ещё гуляло между деревьями. В воздухе витали запахи крови, пороха, прелой листвы и лесных трав. Павел открыл ворота и, повернувшись к остальным, сказал: "Мужики, пошли посмотрим, мало ли недобитые есть. Только стрелять в них не надо, прикладами добивать будем, а то патроны в дефиците". И, усмехнувшись, добавил, «Ха! Дожили до времен, когда настоящую цену имеют патроны и еда!» Святослав улыбнулся и добавил, «И сигареты! Ладно, пошли!» Олег спустился из своего гнезда на столбе освещения и сразу направился к мальчишкам. «Так, молодая гвардия, слушайте меня внимательно. Вы молодцы, что пришли на помощь. Сами бы мы не справились, но на будущее. Ваша задача — защищать девчонок. А сейчас соберите пустые магазины и обратно к корпусу дуйте. Он повернулся к девушкам, которые встали с земли и стояли возле пустого постамента. А вы, кружевница Просковья и Екатерина Дёмина, вы себя кем возомнили? Хотя без вас, может и не справились бы. Спасибо, но всё равно вы очень рисковали. Алина, положив автомат себе на плечо, спросила: "И кто из нас кто? Да пофиг. «Девчонки, я вас прошу от лица всех нас. Старайтесь так не рисковать. А к Зое где?» Катя улыбнулась. Она у корпуса осталась. И, кстати, тоже с оружием. Хоть и говорила, что пользоваться нормально не умеет. Вас, мужчин, без присмотра оставлять нельзя. Согласись, что как минимум Паши мы жизнь сберегли. Олег, конечно, не спорил с этим, потому что так и было. Он посмотрел на то, как мальчишки собирали пустые магазины и сказал... Ладно, героини, идите к дому, мы скоро тоже придём. Пока Святослав, Семён и Данила ходили среди мёртвых заражённых и прикладами разбивали головы тем, кто ещё шевелился. Олег подошёл к Павлу и сказал: Их рыл 50 было, может, 60. Мы, конечно, отбились, но патронов сожгли вагон. Много пуль ушли в деревья. Я вот думаю, может, нам перед воротами деревья-то спилить, ну, чтобы открытая местность была. А то ещё пару таких нападений, и в рукопашную идти придётся. Но основное вот в чём. Они, ну, заражённые, не передохли и не засохли, как в прошлый раз. А значит, новая реальность, в которой мы ни хрена не ориентируемся. Как теперь понять, что делать и как быть? Павел достал из кармана трубку, продул её и сунул обратно. Так и есть. Я надеялся, что всё закончится, но, видимо, всё только начинается. Нужно обсудить ситуацию с остальным народом. Но обсуждение строительства новой жизни это вечером. Сейчас вон, павилки в нужную сторону мертвецوف. Будем выступать в роли похоронной команды. А то на такой жаре они вонять начнут уже к ночи. Мальчишкам надо сказать, чтобы лопаты тащили. Мертвецوف начали таскать в ближайший овраг. Видимо, оттуда брали землю для строительства дороги. Володя и Сашка притащили лопаты. А Игнат принёс бутылку с питьевой водой. Работа предстояла серьёзная. Сбросив трупы во врак, их начали забрасывать землёй и камнями, которые таскали подростки. Мужчины работали лопатами. Семён воткнул лопату рядом с собой в землю и сказал: "У нас так никаких сил не хватит всех этих людей похоронить". Святослав взял с меня бутылку, попил воды. "Это уже не люди". Семён взялся за лопату и сказал: "Раньше были людьми". хорошими или плохими, но людьми. Знаете, я вот всё думаю, нам повезло, а им, мужчина кивнул на тех, кто лежал во враге, присыпанный землёй и камнями, не повезло. Только вот о чём я ещё думаю. Помните, остров сокровищ. Слова одного из персонажей о том, что живые будут завидовать мёртвым. Вот мы живы, здоровы, но покоя нам не будет. Ну во всяком случае в ближайшее время. И я немного завидую тем, кого мы сейчас закапываем. Ладно, это все лирика. Семен подцепил землю лопатой и швырнул ее в овраг. Как раз получилось, что комья сухой земли упали на обезображенное лицо убитого зомби. Это был мужчина. У него была разорвана верхняя губа, зубы торчали. Один глаз с белым зрачком открыт, второй присыпало землей. На шее хорошо был виден след от укуса, вокруг которого была засохшая чёрная кровь.